Показали, живого и мертвого. Строители хохотали вовсю, но Николай Семенович Байкалов после концерта вызвал нас к себе и сурово, как отрезал, сказал, чтобы с такими вещами от имени московского ордена Ленина цирка вы выступали в последний раз. И сколько бы вы со мной о работе коверными не сговаривали, я всегда либо отшучивался, либо отмалчивался, или... Честно говорил, что мы не потянем, и пока нужно просто работать, а там, мол, видно будет. Но, тем не менее, я понимал, что нужно думать о новых клоунадах, ибо выступать только с маленьким Пьером, с Эмко на лошади и Черным Томом для десяти лет профессиональной работы мало. Рассматривая карикатуры, читая юмористические рассказы, в тысячный раз перелистывая свою тетрадь в клеточку, Я вдруг вспомнил рассказ Дмитрия Альперова о сценке «Рыболовы», клоуна «Рибо». А что, если попробовать сделать что-либо подобное? Об этом рассказал отцу. Отец обещал что-нибудь придумать. Окончательно же мы решили работать над рыболовами. После запомнившейся мне встречи с Евгением Михайловичем Кузнецовым, на которую шел с волнением и бы хорошо знал Кузнецова по его книгам, статьям, художественный руководитель всех цирков, пригласил меня на беседу сам. Прервав репетицию, я пошел к Евгению Михайловичу, кабинет которого находился в здании цирка. До этого Кузнецова я видел только один раз на собрании. Статный, импозантный, с аккуратно зачесанными назад седыми волосами, он выделялся среди сидящих в президиуме. Как только я вошел в кабинет, Он вышел из-за стола и, предложив мне сесть, начал разговор, во время которого сам ходил по кабинету. Говорил спокойно, по-доброму. Я не чувствовал себя на приеме у руководителя. Со мной говорил приятный человек, благожелательно ко мне настроенный. Я чувствовал, что он хочет помочь мне, что он заинтересован в моей работе. Он сказал, что давно и внимательно следит за нашей с Мишей работой, и мы его как материал устраиваем, но нам нужно помочь. Какие у вас планы? что вы хотите в жизни, что вам нужно, — спрашивал Евгений Михайлович и тут же обещал. «Я для вас все сделаю. Найду авторов, художников, композиторов. Мы обеспечим вас реквизитом. Вы перспективные артисты. Я в вас верю». Он говорил такие слова, каких я никогда в жизни ни от кого не слышал. «Я поделился с ним желанием сделать рыболовов». Евгений Михайлович закурил папиросу, несколько раз глубоко затянулся и сказал... «Не очень-то эстетично, как мне думается, появляться на манеже босиком, и, выдержав длинную паузу, добавил, хотя все может быть. Вот ведь Сидора Дункан танцевала на сцене босиком, и ничего, смотрелась красиво. Попробуйте и посмотрим». Прощаясь, крепко пожимая мне руку, Евгений Михайлович спросил, «Как поживает ваш папа?» «Оказывается, он помнил отца еще с довоенных времен». — Отцу вы доверяйте, Владимир Андреевич — человек со вкусом. Мне было приятно, что вспомнили отца. Из кабинета я выходил взбудораженный и окрыленный. Сам Кузнецов похвалил нашу работу. Сам Кузнецов предлагает помощь. Еще в девятом классе я прочел с интересом книгу Евгения Кузнецова «Цирк». Сын хирурга. Профессор Варшавского университета Евгений Михайлович Кузнецов знал и любил цирк. Среди артистов он пользовался огромным авторитетом. Большинство книг о цирке выходило с предисловием и под редакцией Кузнецова. Евгений Михайлович получил образование в царскосельском лицее. Он свободно говорил по-французски и по-немецки, знал литературу, театр, кино, музыку и живопись. Но больше всего он знал, а главное, любил цирк. Приходит к нему артист и говорит, что задумал, сделает номер. Перечисляет трюки, которые хочет использовать. Евгений Михайлович внимательно выслушает и спокойно скажет. «В 1889 году в цирке Соломонского этот трюк впервые показали артисты, приехавшие на гастроли из Голландии. Придумали же трюк китайцы». Дальше шел подробный рассказ о трюках, кто и когда их делал, как их принимали. Заканчивал разговор Кузнецов обычно встречным предложением. «Слушайте, а стоит ли вообще вам делать этот трюк? Вот я сейчас предложу абсолютно забытый и действительно интересный трюк, который, как мне кажется, даст возможность наилучшим образом использовать ваши данные и технику». И Кузнецов долго говорил о предлагаемом номере. Артист после такой встречи выходил из кабинета Кузнецова вдохновленный. В тот же день...